Пятое. Как работать над проектами? Выполнение сложных задач. Теперь мы поговорим о выполнении сложных задач. Время от времени каждому из нас приходится брать ответственность за выполнение больших проектов, многозадачной работы. Такие задания требуют распределения всей работы между несколькими людьми, поручения определенной части плана конкретному человеку. Способность справляться с такими крупными проектами может стать определяющим фактором вашего успеха. В действительности все крупные проекты являются сложнейшими задачами, которые требуют координированного сотрудничества многих людей. Взять, к примеру, полет на Луну. Чтобы отправить человека на Луну, потребовались усилия десятков тысяч людей. Даже простые задачи, такие как публикация брошюры, составление бюллетеней или организация мероприятия, требуют способности планировать множество задач. Такой тип планирования организации и составляет центральный элемент навыков управления временем. Способность собирать команду для выполнения проекта и работать в этой команде – ключевое качество для достижения успехов. В Стэнфорде были проведены исследования, целью которых было обнаружить качества, которые компания желала видеть в человеке, чтобы повысить его до руководящей должности. Исследования показали, что главное качество – умение собрать команду и работать с ней до выполнения задания. Например, Лия Кокко был нанят на работу, потому что обладал данным качеством. Он смог собрать в свою команду самых старших и опытных сотрудников «Крайслер» и возродил компанию, находившуюся на грани банкротства. Уже в первые три года работы в «Крайслер» он заменил 35 из 36 руководителей компании, что и послужило причиной подъема. Если прочитать его автобиографию, то можно удостовериться, что он полностью доверял тем, кого собрал в свою команду. Ваша способность собрать команду для выполнения сложного проекта или многозадачной работы, как ничто другое, повлияет на весь ход вашей карьеры.